Тогда как честь, по общему правилу, находит справедливых судей, не вызывает зависти, и её признают за каждым уже заранее в кредит, славу приходится завоёвывать, сражаясь с завистью. Причём трибунал присуждающий лавровый венок состоит из крайне неблагосклонных судей. Мы можем и согласны. разделять честь с каждым. Слава же уменьшается или становится менее достижимой после каждого нового случая её приобретения. Трудность создать славу путём творения по легко уяснимым причинам обратно пропорциональна числу людей, составляющих публику этих творений. Трудность эта гораздо значительнее при творениях поучающих, нежели при тех, которые созданы ради развлечения. Труднее всего приобрести славу философскими произведениями. Обещаемое ими знание, с одной стороны, недостоверно, с другой, не приносит материальной выгоды, поэтому они известны вначале лишь соперникам, то есть тем же философам. Эта масса препятствий на пути к славе показывает, что если бы авторы гениальных творений создавали бы их не из любви к ним самим, не для собственного удовлетворения ими, а нуждались бы в поощрении славы человечество редко или совсем не видело бы бессмертных произведений тот кто стремится дать нечто прекрасное и избегнуть всего дурного должен пренебречь суждением толпы и её вожаков а следовательно презирать их справедливо заметил азори что слава бежит от тех кто её ищет и следует за теми кто ею пренебрегает Первые подлаживаются к вкусам современников, вторые же не считаются с ними. Насколько трудно приобрести славу, настолько же легко её сохранить. И в этом отношении слава расходится с счастьем. Честь признаётся за каждым в кредит, остаётся лишь хранить её. Но это не так-то легко. Единственный скверный поступок губит её навеки, слава же в сущности никогда не теряется, так как Вызвавшее её деяние или творение всегда остаётся в силе, а слава, приобретённая их автором, сохраняется за ним даже и в том случае, если он ничем больше не отличится. Если слава померкла после его смерти, значит она была не настоящей, незаслуженной, возникшей лишь благодаря временному ослеплению. Такова, например, слава Гегеля, про которую Лихтенберг говорит, что она Громко провозглашена армией друзей и учеников и подхвачена пустыми головами. Как рассмеётся потомство, когда, постучавшись в этот пёстрый храм болтовни, в красивое гнездо отжившей моды, в жилище вымерших условностей, найдёт всё это пустым, не отощит ни одной хотя бы мельчайшей мысли, которая сказала бы им: "Войдите!" В сущности слава основывается на том, чем является данный человек по сравнению с другими. Следовательно, она есть нечто относительное и имеет лишь относительную ценность. Она вовсе исчезла бы, если бы все стали такими же, как знаменитый человек. Ценность абсолютно лишь тогда, если она сохраняется при всяких условиях. Такова ценность человека самого по себе. В этом следовало бы заключаться ценность и счастье великого сердца и ума. Поэтому ценна не слава, а то, чем она заслужена. Это сущность, а сама слава лишь придаток. Она и является для её носителей преимущественно внешним симптомом, лишь подтверждающим собственное его высокое себе мнение. Как свет не виден, если он не отражается каким-либо телом, так и достоинство может уверовать в себя лишь через посредство славы. Но она не безошибочный симптом, ибо бывают заслуги без славы и слава без заслуг.